И в то же мгновение топор отца Смарагда ошеломил молодого Витяся, и он упал лицом в растоптанную всю в крови землю. И вдруг казачий центр надломился и побежал. По рядам царского войска огнем вспыхнул победный крик, и вся пестрая, сверкающая лавина его бросилась вперед к лесу, к свияге за бегущими ворами. Длинные полосы порохового дыма медленно тянулись в сторону Волги. К запаху мокрой растоптанной глины примешивался тошный запах пота, крови и пороха. Воры наспех перебирались через свиягу, многие тонули. Смеркалось. Князь Борятинский подъехал со своей свитой к пленным. Грязные в крови они смотрели на воеводу затравленными волками. Тут же стояло четыре воровских пушки, знамены и литавры. При приближении воеводы несколько человек пленных упало на колени. «Смилуйся, государь!» — заныли они. «Грех попутал, Господи, да не мы!» «Этих повесить в первую голову!» — нервно щурить сказал князь. «Из остальных отобрать человек десять поскладнее для допроса, а остальных всех повесить скорым обычаем». И он тронул коня. Как раз стрельцы проносили мимо на носилках князя Сергея Адоевского. Он был жив, но без чувств. Душа молодого Витяся была далеко от поля битвы, там, в москве матушки в Белом городе, где в хоромах белокаменных, жила та, которая была для него дороже жизни и которая была в душе его неотступной и днем, и ночью. Борятинский приказал отнести раненого к своему шатру. Скоротав ночь в грязи и в дыму костров, казанцы с утра взялись за наводку моста через Свиягу. В казачьем лагере по посадам и слободам казаки бахвалились, но их уже грызло смутное сознание, что коса их нашла на камень. И разводили руками, и какой-то черт набрехал, что атаман слово знает и против пули, и против сабли. Лежит у себя весь обвязанный как бы вместо того, чтобы щеголять в богатых московских зипунах, не пришлось бы портки скидывать. Но наружно бахвалились один перед другим и перед осажденными в Кремле. А на Волге на большом струге, затянутом красным суком, сидел, глядя на город и на дымы, варившихся за свиягой кашу казанцев, Максимка Осипов, стройный и красивый молодой казак, с неверными неприятными глазами. Он в случае нужды должен был изобразить из себя царевича. Тонким нюхом степного волчонка он чуял, что Степан налетел с ковшом на брагу. И что-то точно подталкивало его. А что, ежели подговорить несколько казаков посмелее, да свернуть теперь Степану шею и царевичем стать во главе казаков? Не переговорить ли с отцом с марагдом, послом-патриаршем, который едет на черном струге? Отчаянная тоже голова. И чем больше отгонял он эту мысль, тем более владевала она им. И такая смута овладела вдруг Максимкой, что он спрыгнул на берег вопреки запрещению атамана показываться казакам и пошел сам не зная куда, вынюхавая вокруг все как и что. Разведрилось с высокого вала от осажденного Кремля, видно было, как широко раскинулись ворота осажденной крепости, и казанцы с трубными звуками под бой барабанов под клики освобожденных людей воевода Милославского входили в Кремль. А босс с великими криками и бранью поднимался по крутой глинистой дороге и тоже скрывался постепенно за стенами Кремля. По новому мосту, пестрой рекой, гремя пушкарским нарядом, переходили последние казанцы. Казаки отступали к Волге в посад. Царевич был парень толковый, и при виде всего этого он совершенно ясно понял, что теперь самое подходящее время не Степану шею свертывать, а свою спасать. Стемнело, в казачьем лагере затемно было оживление. Силы Степана, а у него собралось уже около двадцати тысяч, в темноте подтягивались к насыпанному казаками под стенами Кремля валу с волжской стороны. И когда на соборной колокольне в Кремле пробила полночь, вдруг разом загремели все казацкие пушки, и казаки густыми толпами с криками «Ни чай, ни чай!» бросились с лестницами к стенам.